Глава тридцать пятая Складывающаяся в течение последних суток ситуация здорово нервировала Ника, и всему виной было поведение майора Бусса. Нику и в голову не приходило, что офицер флота ОАЭМ может вести себя как независимая держава, независимая от приказов и воинского устава. Не дожидаясь, когда кто-то начнёт угрожать конвою грузовых судов, бус спускал своих цепных псов интерфайтеров. И они уходили на свободную охоту, поскольку, по словам самого майора, в этом районе водились только сволочи, то есть суда треугольника. Интерфайтеры рыскали по округе и несколько раз приводили пленных. Захваченные корабли, предположительно принадлежащие треугольнику, Если принадлежность к этому образованию не вызывала сомнения, крейсер расстреливал судно из пушек. Если же возникали какие-то сомнения, судно всё равно расстреливалось, но предварительно, из гуманных соображений с него снимали экипаж. Все свои действия Бусс, считавший себя лучшим другом Никола Лэмберта, сопровождал подробными комментариями, которые разносились по всему грузовику с помощью громкой связи. После этих варварских шоу Ник был просто уверен, что бандиты с треугольника разобьют в дребезги всё, что будет напоминать им об этом конвое. А майор Абуса он теперь считал законченным сумасшедшим и понимал, что никакой помощи от него ждать не следует. Майор должен был непременно погибнуть в собственной дурацкой войне, но не мог себе представить, что в этой ситуации он сможет сделать для собственного спасения. Бус испортил все, что мог, и продолжал усугублять ситуацию. «Уважаемые господа, в силу независящих от меня причин», мысленно репетировал Ник покаянную речь перед трибуналом бандитов. «И не по собственной вине я оказался втянут в это безобразное... безобразное... Нет, нужно не так», — произнес Ник вслух. «Лучше так. Высокочтимые лорды, я сожалею о каждом поступке, который вольно или невольно... Что вы декламируете, сэр? Поинтересовался помощник Уиллис, который не покидал рубку, хотя его вахта закончилась. Он уверял, что ему не хочется спать, однако Ник подозревал, что Уиллис отоспался во время вахты. А почему вы не уходите? спросил Ник, не ответив на вопрос Уиллиса. Ему было неприятно, что помощник застал его за составлением капитуляционного релиза. Если честно, сэр, хотелось бы посмотреть, как бус разнесёт ещё какое-нибудь судёнышко. Я очень люблю такое смотреть, просто обожаю. Уилис некбросил взгляд сквозь лобовые элиминаторы на несущееся навстречу пространство. Уилис, неужели в детстве у вас не было маленьких пушистых кроликов, этих чудесных созданий с хвостиками? Помощник задумался. Он был сбит с толку этим внезапным вопросом. однако тут же хлопнул себя по лбу и радостно закричал. «Ну, конечно! Ну, конечно, сэр, я вспомнил этих долбанных кроликов! Мой дядя Карл разводил их целыми сотнями, а когда мы приезжали к нему в гости, он угощал меня чудесным кроличьим рагу, а еще учил, как правильно забивать этих мерзавцев, и говорил, что у меня способности». «Я не это имел в виду», — мрачно заметил Ник. Он повернулся к сменившему Буковского штурману. «Форсайт». Когда мы увидим главную базу треугольника через полтора часа, сэр. Значит, часа через 2 всё и решится. Что решится, сэр? Осторожно поинтересовался форсайт, задаченный тоном капитана пилота. Кто кого завалит? Невозмутимо вмешался Уиллис. Флот треугольника или банда беглого майора Бусса? Почему беглого? воскликнул Ник. От такой новости у него похолодели разом обе ноги и правая рука. «Это я так, сэр, фантазирую!» – пожал плечами Уиллис, и Ник пожалел, что его пистолет остался в каюте. «Еще одна такая шутка, урод! И обратно поедешь в сортире!» – свистящим шепотом пообещал Ник. А Уиллис, загипнотизированный его жутким взглядом, с трудом сглотнул и прошептал «Ага!». Тяжелая пауза длилась целую минуту, а затем ее нарушил Форсайт. «Да что они, с ума посходили!» Фраза штурмана вернула ни к действительности. Он взглянул в иллюминатор и увидел, что все корабли прикрытия дружно уходят куда-то влево и при этом заметно прибавляют скорость. Бус! Не своим голосом закричалник в эфир. Что происходит, Бус? Поначалу полный драматизма в опечке капитана-пилота был маёром проигнорирован, но затем в нём заговорила совесть, и он сформулировал подходящий ответ. Извини, старик, у меня приказ ненадолго отлучиться. Тут неподалеку купца грабят, нужно навести порядок. Но ведь нас за твои фокусы, эти бандюги теперь на куски разрежут. Небось не разрежут, Ник, ты ведь парень крепкий. И потом, вы всегда можете пригрозить им, что за вас отомстит майор Бус. Мое слово-каремень, ты знаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА